Вашингтона, со взлетной дорожки аэропорта имени Джона Кеннеди взлетел il-86 с нарисованным красным флагом на хвосте мы с Ниной сидели рядышком постепенно америка отдалялась как географически так и в нашем сознании и тут мы впервые вспомнили что в дни пока мы знакомились в Штатами Америки в Москве проходила решающее осеннее сессия, и, вероятно, уже состоялся итоговый тур голосований. Естественно, мы ничего не знали о том, как это кончилось. Наконец, после изнурительного бесконечного перелета над Атлантикой наш самолет пошел на снижение. Колёса коснулись земли, и коллективный вздох облегчения дружно пронесся салоне воздушного корабля. Пройдя процедуру паспортного контроля, мы с Ниной оказались в таможенном зале. Мы не думали, что нас кто-нибудь будет встречать. И вдруг за барьером, где толпились встречающие, увидели наших близких друзей Василия и Инну Катонян. Вася мой самый дорогой друг из институтских годов. Я размахивал руками и орал на весь зал аэропорта Шереметьево: "Единогласно! Единогласно поздравляю! Ни одного голоса против!" Голосование было тайным. Каждый член комитета, голосуя за иронию судьбы, понимал, что кто-то будет против. Поэтому знал, его не удастся уличить в том, что он предпочёл бездеянной пустышку произведением магистрального направления. Никто не хотел выдвигать нашу ленту но при тайном голосовании, выяснилось, что члены комитета в глубине души оказались нормальными зрителями, и все они, включая тех, кто при обсуждении выступал против, отдали свои голоса нашей комедии. Всё-таки род человеческий, освобождённый от страха, догм и заклятий, не так уж плохо.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 Далее обычно в подобных случаях пишется весьма расхожая фраза: неизвестно, потерял ли пластические массы от того, что молодой инженер пренебрёт ими и ушел в театр, но театр явно приобрел замечательного артиста и действительно приобрел, Но это случилось отнюдь не скоро.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 были приглашены в Московский театр Современник. Надо заметить, что Олегу Ефремову, и его сподвижником, основателем театра, понравился не столько Мехков, сколько Вознесенская. И пригласили в труппу главным образом ее, А Андрея взяли скорее как нагрузку. Кинематографическим дебютом Мехкова стал второй фильм Элем Климова, похождения зубного врача, поставленный по сценарию Александра Володин. Володинские притчи очень сложны для кинопостановки. Условные в его историях переплетаются с реальным, жизненные, узнаваемые ситуации вдруг перерастают в фантастические, невероятные, реалистической природы киноискусства, приходят в противоречие со сказочной фабулой, Погруженные при этом драматургом современный провинциальный быт тогда сплетение плетение обязывало постановщика найти необычную нестандартную манеру показа Покажи зубного зубную врача, по-моему, фильм во многом экспериментальный